Глава двадцать четвертая. Гибель империи. «Что ты посмел сказать?» Верховный вождь империи Аброгов вскочил со своего места, одним прыжком оказавшись возле адмирала Во, и в ярости щелкнул хвостом по каменным плитам тронного зала. Молодой адмирал, чудом сумевший бежать из своего охваченного мятежом сектора, был не жив, ни мертв от страха. Он не посмел больше вымолвить ни слова, но император повторил за него сам. «Ты принес мне весть о том, что самые защищенные цитадели кланов Норз и Джоррио в центральных секторах ядра сдались без боя, и весь твой корпус перешел на сторону врага?» Адмирал Во едва заметно наклонил голову в знак согласия. «А мятежники во главе с этим презренным выскочкой к Халам, разгромили мои отборные войска, захватив цитадель клана Тразор?» Император медленно обошел адмирала Во по кругу, покачивая хвостом. еле сдерживая новый приступ ярости. «Да, император», — выдавил из себя молодой адмирал Во, бросив косой взгляд на стоявшего в десяти шагах своего друга, главного адмирала Звездного флота Империи Рауда. «Так все и случилось. Мятеж в моих секторах подняли лууны, как мне удалось узнать прибывшие незадолго до вторжения объединенных войск Халов Цитадель-клан Натразор. Прекрасно, что ты это узнал». «Но как им удалось уговорить старейшин верных мне кланов сделать это?» – процедил сквозь зубы верховный вождь, остановившись напротив адмирала Во. «И почему ты, главный военный правитель сектора, позволил им это сделать? Когда ты успел лишиться разума?» Адмирал Во опустил глаза и долго искал в себе силы для ответа. Наконец он пробормотал заплетавшимся от страха языком. «Это случилось неожиданно». а советники Луунов прибыли в систему тайна на своих кораблях, способных пронзать время. Я не мог им помешать. Войска Империи Оброгов находились полностью под моим контролем, и вдруг, когда пришли первые сообщения о вторжении в цитадель клана Тразор, а я отдал приказ прийти на помощь Тразорианцам, они отказались подчиниться. Кроме того, подконтрольные нам солдаты кланов Норзы и Джорью неожиданно взбунтовались и заблокировали часть гарнизонов, попытавшихся начать переброски своих сил. Произошли жестокие бои, в результате которых наши войска были полностью разгромлены, а старейшины кланов признали власть Хала. Урас молчал, вперев взгляд своих глаз, встоявшего стоявшего перед ним преданного, но бездарного адмирала, которого сам же и возвысил, растоптав старую элиту. «Адмирал Эфру, защищавший цитадель, и систему J-905 погиб», — добавил Во. «Вернее, был захвачен в плен и казнен Халам. «Он сдался?» С отвращением уточнил Урас. «Адмирал Эфру, проиграв сражение, сдался в плен, опозорив гордую кровь военных?» Адмирал Во кивнул. «Почему он не покончил с собой?» спросил верховный владыка империи. Стоявший перед ним уничтоженный адмирал Во рухнул на колени, припав к его ногам. «Пощади меня, великий вождь! Я все потерял, но я хочу жить!» Урас оттолкнул его от себя коротким ударом хвоста. Отверженный Адмирал Во повалился на бок, откатившись далеко в сторону. «Скормите его шелагом!» — бросил Урас охранникам, маячившему парадного входа, и, не обращая внимания на крики и мольбы приговоренного, порывисто подошел к огромному шару, сверкавшему в одном из стенных углублений тронного зала. Это была карта галактики. Остановившись рядом с ним, Урас жестом подозвал к себе Рауда. который все это время стоял в стороне, глядя на своего друга. Теперь он в ужасе смотрел, как охранники волокут упиравшегося адмирала, в к широкому отверстию в полу, появившемуся в двух шагах от трона, где разъехались стороны огромной створки люка, открывавшего вход в скрытое под полом обиталище шелагов. Перед адмиралом разверзлись двери в ад. Внизу, освещенная с боков тусклым светом древних факелов, великий вождь обожал древние источники огня. Стояла огромная клетка с шелагами. В ней копошилось множество мохнатых черно-зеленых тел с длинными клешнями и уродливой выпуклой головой на животе. Из этой выпуклости у каждого вперед тянулся узкий клюв, переходивший на конце в хоботок. Опутав жертву лапами и вонзив в ее тело клюв, шелаги выпивали всю кровь без остатка. Раут окинул полным ужаса взглядом тварей, которые сплелись сейчас в один мохнатый клубок и мягко покусывали друг друга. Кровь требовалась им постоянно, и это помогало шелагам пережить долгое отсутствие пищи. Но едва над ними открылся люк, пропуская света стронного зала, как все твари тотчас подняли вверх свои мерзкие ободки. Они знали, скоро им дадут новую жертву. Охранники столкнули упиравшегося адмирала вовниз, вниз, и тотчас оттуда раздался его душераздирающий крик. Увидев ужасную смерть своего друга, Раут сам пришел в ужас. Он еще не забыл, как молодой адмирал Киину, еще один его друг, не сумевший защитить спрятанный мир, был недавно казнен Урасом. И по слухам тоже нашел свой последний приют в этом жутком месте. — Ты чем-то смущен, Раут? — снисходительно поинтересовался верховный вождь у последнего, оставшегося в живых из четырех молодых адмиралов, так быстро взлетевших по служебной лестнице на самый верх. — Нет, мой вождь, — поспешно выпалил Раут из последних сил, пытаясь сохранить самообладание. Он струсил и предал интересы империи, а вы поступили с ним так, как только и было возможно поступить с предателем. Ты умен не по годам, — отпустил похвалу раз, с удовольствием отметив, что главный адмирал его флота готов от страха испачкать яркий военный мундир испражнениями прямо в тронном зале дворца. И ты моя последняя надежда. Ты должен спасти империю. Раут щелкнул хвостом о каменный пол, вытянувшись перед верховным вождем в ожидании приказа. «Доложи мне, сколько у нас войск в главной цитадели вокруг пилона, готовых отразить нападение мятежников?» – спросил Верховный Вождь, воззрившись на мерцающую карту. Раут, сумевший справиться со страхом, начал излагать общую диспозицию и указывать на карте расположение верных урасу частей. После того, как пал клан Тразор, войска Объединенной Армии Мятежников оккупировали почти без боя цитадель клана Чарк с его обширными владениями и проникли в пределы звездных пустошей. Раут бросил короткий взгляд на Императора и, вдохнув, продолжал. Молчание Ураса не означало ничего хорошего. По сообщениям систем дальнего обнаружения, кораблик Хала неожиданно быстро пройдя оболочку из защитных миров Тразора, Чарк, Норз и Джориу, приближаются с трех сторон к центральному скоплению звезд, ядром которого является Пилон. По границам скопления, рядом с мертвыми мирами, мы имеем несколько мощных флотов, способных остановить мятежников. Экипажи состоят исключительно из верных оброгов. Кроме того, сама цитадель вокруг пилона тоже является неприступной. Понадобится длительная осада, чтобы прорваться сквозь такую оборону. Адмирал окончил свою речь и умолк. Император тоже молчал, разглядывая шарообразную карту, и размышлял о чем-то. «Я готов немедленно выступить навстречу армиям Кхала и уничтожить его, мой вождь», заявил Раут. и взгляд его стал похожим на взгляд обреченного на смерть. Все, о чем говорил Рауд, по мере доклада вспыхивало на карте. Урас смотрел на выкладки адмирала, и увиденное быстро привело его в бессильную ярость. Захваченная армия Микхала за последние дни области с небольшими разрывами опоясывали уже весь центр галактики. Пилон с прилегающими системами был почти окружен. Но здесь действительно концентрировались вооруженные силы, верные своему вождю, хотя и уступавшие почти в пять раз по численности мгновенно возросшим из-за предательства порабощенных кланов армия Акхала. А все скопления звезд, лежащие на границах исконных владений клана Оброгов, находились теперь под контролем его врага, которого он явно недооценил. Как это могло произойти? Еще вчера этот мятежник не мог выбраться за пределы владения одного клана Харра, а сегодня его армию уже перерезали все пути к столице могущественной империи Оброгов. А он, Урас, великий вождь, во власти которого еще вчера находились жизни не только оброгов, но и всех покоренных народов, от ядра до большинства окраин галактики, уже не контролирует не только окраины, но и потерял весь центр своей обширной империи, от которой осталось только закрытая надежной броней сердце. Да и надежной ли? Нет. Он еще верил своим солдатам, и сил у него было достаточно». чтобы дать решительный бой племяннику казненного им старого маршала, который рвался к столице, мечтая уничтожить ее в скором времени. Урас еще был императором и не собирался сдавать последний оплот без боя. Верховный вождь отошел от карты. Не обращая внимания на Арауда, сделал несколько шагов к открытому до сих пор отверстию в жилище шелагов. Там внизу его любимые зверьки уже заканчивали пить последнюю кровь из тела молодого адмирала Во, Урас долго и с удовольствием смотрел на растерзанного молодого глупца и поймал себя на мысли, что предпочел бы видеть здесь Кхала, которого, по донесениям разведки, его презренные адмиралы тоже называют вождем. Урас даже щелкнул хвостом по каменным плитам. Это воспоминание снова привело его в глухую ярость. «Он не мог сделать это один», — вдруг подумал Урас, вспомнив, что все происходило слишком быстро. «Значит, был заговор, который я не заметил, и все было сделано тайно». Долго созревала, а затем стала набирать обороты после чьей-то команды. Однако всех, кто был способен отчаяться на заговор, я уже давно казнил. Кто же ему помог? Неужели вожди подконтрольных мне кланов составили тайный заговор, выбрав молодого Кхала вождем? Нет, это невозможно. Вся империя наводнена моими шпионами. Я бы знал. И тут он вспомнил о вскользь сброшенных адмиралом Во перед смертью словах. Он говорил о каких-то посланцах Луунов, которые прибыли в систему Тайна на своих кораблях, способных пронзать время. «Неужели Лууны все это время могли спокойно покидать свою систему, и моя блокада была бесполезна?» – подумал Урас. Сев на трон и погруженный в мрачные мысли, он начал нервно размахивать хвостом из стороны в сторону, как делал всегда в таких случаях, но даже если и так, что могут сделать эти безвольные умники, ведь я привил им ген рабства». Один или два корабля пусть даже со сверхвременными двигателями не дают армию. У них не хватило бы сил, ведь они уже давно не могут изобретать не то что пойти против меня. Они не воины. Луны всего лишь мои рабы, хоть и способны устроить тихий бунт, запершись на своих планетах. Однако, раз подумав о Лунах, он уже не мог отвязаться от этой мысли. Слишком быстро возник и начал раскручиваться заговор против него. Мятежный капитан за короткий срок смог набрать армию и захватить большую часть империи. У него просто из ниоткуда возник огромный военный флот, большую часть которого составляли его у лучшие дредноуты и крейсеры. А кроме того, биотранспорт и луунов. Когда эти корабли вдруг один за другом начали выходить из-под контроля центральной власти Империи, Верховный Вождь пришел в бешенство, но списал все на предательство обиженных командиров и старой элиты, сумевших убедить свои экипажи переметнуться на сторону врага или уйти в пираты, обосновавшись в мертвых мирах. Там не было никакой власти. Однако теперь такое массовое предательство наталкивало его на совершенно другие выводы. Если даже предположить обычный бунт, то биотранспорт и луунов никак не вписывались в эту схему. На них изначально не было экипажей, но эти корабли тоже присоединились к эскадрам Хала. А вожди когда враждебных ему кланов, вместо того, чтобы рвать Кхаала на части, один за другим переходили на его сторону, не вступая в сражение. Урас слишком хорошо знал этих вождей, чтобы хоть на мгновение усомниться, что они сделали это не по собственной воле. Да они скорее дали бы скормить себя шелагом, чем подчинились выскочки, пусть даже происходившему из армейской элиты оброгов. Для них решающим было мнение совета старейшин своего клана, и мнение других они готовы были выслушивать только в том случае, если оно подкреплялось сильным военным флотом, превосходившим возможности их собственного. Да и то не всегда. Большинство кланов было крайне воинственным, и готовы были умереть, но не сдаться. Покорение кланов Тразор, Чарк, Норз и Джориу, Цавах, Бафу и Резгул Стоило вождю оброгов огромных сил, а к халу они сдались почти без боя. Клан Харра великий вождь так и не смог покорить полностью, оставив свободными всего несколько показавшихся ему неопасными звезд, о чем теперь сожалел. Уничтожать надо всех без остатка, даже сжигая целые миры, тогда некому будет мстить. Кроме того, каждый из вождей кланов был уверен, что только он один имеет право властвовать над другими, И этим они все походили на самого Ураса, который никогда не согласился бы разделить с кем-то власть. Он уничтожил всех претендентов для того, чтобы стать верховным вождем, которому совет старейшин вручил власть над оброгами. А едва став, уничтожил и совет старейшин. Власть – вещь неделимая, а Урас больше всего хотел абсолютной власти. И он ее добился, сделав свой клан самым мощным. Но эту мощь ему дали луны. Под управлением Ураса оброги стали лучшими солдатами в ядре галактики, покорив затем все остальные кланы и подмяв под себя миллионы звездных систем, тех, кто не хотел покориться. Урас просто превращал в звездную пыль, а случайно оставшихся в живых делал рабами. Иного пути у нежелающего покориться брогом не было, а свободных от его власти в центре галактики уже почти не осталось. Ураса знали все вожди в ядре, И даже на окраинах галактики, тем не менее, мятежи иногда вспыхивали, как искры, но тут же гасли, потушенные тяжелым сапогом солдат Империи. И до сих пор никто не решался посягнуть на его глобальную власть, бросив всесильному вождю открытый вызов. И вот теперь его бывший приближенный, собрав огромные армии, стоит у ворот столицы. Как он смог это сделать? Неужели он оказался хитрее и умнее самого Ураса? Вождь отчетливо видел на карте результаты его побед, но все же пока не мог в это поверить. Он отлично помнил Кхала, когда тот был еще капитаном. Это был храбрый молодой боец. Но для того, чтобы стать императором, одной храбрости мало. Кхал любил размышлять на запретные для военных темы. Не зря же он был племянником казненного бунтовщика маршала Га, что и привело его в ряды мятежников. Но и этого было мало. Как он смог организовать и подчинить себе ненавидевшие не только у расы, но и друг друга кланы? Ведь логика вещей говорила у расу, что стоило ослабнуть центрально власти в империи, как все кланы тут же объявили бы себя свободными и начали воевать друг с другом за предел сверх влияния. В ядре мгновенно вспыхнула бы тотальная война всех против всех, и прошла бы не одна сотня лет, пока победил бы сильнейший. Но этого не произошло. А клан Харрас, которого начал мятежник Хал, Не был даже сильнейшим, и поэтому долгое время не вызывал у Верховного Вождя стойких опасений. Странно, что все эти соображения до сих пор не приходили ему на ум. Ведь совсем недавно, сразу после падения от Разории, Раут доложил ему о том, что блокада системы Берталин нарушена. Внезапно прибывшие в этот район многочисленные корабли повстанцев сначала заблокировали, а затем разгромили дредноуты охранения, освободив систему Луунов. Ура! Встал! Сделав несколько шагов к центру тронного зала, адмирал Раут замер в отдалении, боясь потревожить покой императора. А Наураса, словно снизошло озарение, все вдруг стало ясно, все подозрения сложились в общую картину. Это Лууны, его ученые рабы стоят за Кхалом. И если это так, то положение империи оброгов безнадежно, ведь именно Лууны создали эту империю, его, как он думал, империю. Они знают все тайные механизмы, приводящие в движение огромную машину порабощения, и они верно служили ему до тех пор, пока Урас, повинуясь слепой ярости непривилам ген рабства, желая наказать за неудачу. Но ген вызвал неожиданный эффект: Луны не просто перестали быть свободными, они еще и потеряли способность создавать новое, в том числе и новое оружие, которое всегда требовалось растущей империи. Он всегда считал, что имел на это право. Право распоряжаться судьбой любого живущего в его империи, в том числе и судьбами этих самовлюбленных умников, видевших себя чуть ли не богами. Они должны были подчиниться своей судьбе и молить о пощаде верховного вождя. Но теперь Урасу показалось, что это была роковая ошибка. Лууны не пожелали мириться с участью рабов и с тех пор затаили злобу. А он думал, что сломил их и обезопасил империю, заперев Луна в своей системе. Потрясенный Урас... Снова приблизился к карте. Значит, все происходящее сейчас в галактике – это месть Луунов за то, что он совершил с ними. Постояв возле карты, Урас обернулся к обратившемуся в неподвижную статую Адмиралу и тихим голосом спросил. Раут, ты готов спасти Империю?» Адмирал никогда раньше не видел таким Верховного Вождя. «Готов, мой вождь. Бери лучшие силы и отправляйся навстречу армиям Хала. проговорил вождь бесцветным голосом. Ты должен остановить его и отбросить от границ цитадели. Ни один звездолет врага не должен прорваться в священную область Пилона. Боги звезд будут помогать тебе. Адмирал щелкнул хвостом, выражая гордость за возложенную на него миссию. «Иди и принеси мне голову к Хала, приказал Урас. «Я уничтожу его, мой вождь», — воскликнул молодой Раут. «Или погибну». Когда дверь за главным адмиралом Звездного флота оброгов закрылась, Урас сделал неуловимый жест, и посреди зала возник еще один шар, на котором появилось изображение системы J-905 цитадели клана Тразор, на месте которой раскручивалась всепожирающая воронка времени. Да, Луны обманули его и здесь. Наверняка это они навели тогда флот землян на спрятанный мир, уничтожив огромное количество сверхвременных двигателей, подготовленных для установки на дредноуты. У Империи должен был возникнуть новый флот, самый мощный за всю историю существования и к тому же способный пронзать время. С таким флотом он мог бы начать завоевание соседних галактик, и система Берталин со всеми ее обитателями стала бы ему не нужна. У Империи появилась надежда, и вот-вот должен был начаться новый виток развития. Но Луны помешали ему сделать это. Урас казнил адмирала Киину, бездарно провалившего операцию, но это было слабым утешением. Тогда Верховный Вождь приказал собрать все сохранившиеся в ядре галактики сверхвременные двигатели и оснастить новый флот, всего лишь 35 дредноутов, но и с ними можно было кое-что изменить. Однако, сразу после того, как он отдал приказ сделать это, началось вторжение в тразор и систему пришлось взорвать, чтобы двигатели не достались врагу. Как ему доложили чуть позже, среди атаковавших систему звездолетов противника, выжить после взрыва удалось всего нескольким. и один из них был опознан как смертельный удар. Этот мятежный капитан был на волосок от гибели, но ему чудовищно повезло. Верховный вождь бессильной ярости сжал когти, снова бросив взгляд на карту распадавшейся на глазах империи. Там уже появились первые всполохи, обозначавшие места боев. Это две громадные мятежные армии атаковали дальние подступы обширных владений пилона, быстро сминая оборонительные эшелоны гвардии оброгов. Молодой Рауд, Еще даже не успел прибыть в войска, а его участь уже была решена. Никому, даже самому себе, Верховный Вождь не хотел признаться в том, что все кончено. Он проиграл эту последнюю битву. А также в том, что несколько звездолетов из флота, которым втайне собирался создать в системе J-905, были предназначены для его личной эскадры, которая могла бы в любой момент переместиться в любую точку вселенной, где нет повстанцев и мятежников. Могла бы спасти Императора в самый последний момент. Но лууны лишили его и этой возможности. Они все продумали, и у них получилось. Мерзкие умники. Урас отошел от карты и приблизился к огромному окну, из которого открывался вид на бесконечные каскады любимого имперского дворца, выстроенного на вершине холма красивейшей планеты в мире. Пилон был прекрасен. Неприступная цитадель и одновременно обитель верховного вождя империи. Урас обожал эту планету. Он здесь родился, а потому приложил немало сил для того, чтобы она выглядела роскошной. Вся планета была превращена в огромный дворец со множеством величественных зданий, над которыми более 300 лет трудились тысячи гениальных архитекторов. Все они были, конечно, давно мертвы. Впрочем, выход еще был. На причале имперского дока стоял его личный дредноут «Свет Зираны», оснащенный последним из оставшихся сверхвременных двигателей. На нем верная команда, которая сделает все, что он скажет, чтобы не происходило вокруг. Это был последний оплот, его личные телохранители, которым он мог доверить свою жизнь. И все же Урас не мог убежать. Он был потомственным военным, в чьих жилах текла гордая кровь. И никогда не был трусом. А чего стоит его жизнь, если империи, которую он создавал всю свою долгую жизнь, больше нет? Верховный правитель Урас медленно отошел от окна, и, не раздумывая, прыгнул в клетку к шелагам на глазах ошеломленных охранников. Когда они подбежали к самому краю открытого люка и в ужасе заглянули вниз, мохнатые твари уже вонзили свои хоботки в тело вождя. Он позволил им пить свою кровь, как сам пил чужую, и умер, не издав ни звука.